«Прошу прощения, мэм». «Ага». Почтой заведовала женщина лет под 60 или чуть больше, строго одетая, с седыми волосами, уложенными в парикмахерской. «Я бы хотел оставить письмо моим друзьям». «Продолжил Келлоган». «Они из Нью-Йорка и, скорее всего, получают у вас корреспонденцию до востребования, оставив соответствующее заявление». Он поспорил с Эдди, убеждая его, что Келвин Тауэр, убегающий от бандитов, которые не оставляли надежды отрезать ему яйца, не настолько глуп, чтобы светиться на почте. Эдди напомнил об отношении Тауэра к гребанным первым изданиям, и Келлоган согласился проверить предложенный вариант. «Летние туристы?» «Именно так», — кивнул Келлоган. «Ага, их зовут Келвин Тауэр и Рон Дипно». Я понимаю, эту информацию не положено сообщать первому встречному, но... Ну, в этих краях мы не обращаем внимание на такие формальности. А, позвольте, я сверюсь со списком. Между днем поминовения и днем труда приезжает так много народу... А... Она взяла со стола три или четыре листка, сцепленных скрепкой. Со множеством имен и фамилий. Просмотрела первый листок, перешла ко второму, потом к третьему. «Дипна!» – воскликнула она. «Есть такой. А теперь сейчас посмотрю, нет ли второго». «Это неважно важно», – остановил ее Келлоган. Внезапно ему стало не по себе, словно на той стороне что-то пошло не так. Он глянул через плечо, но увидел только дверь, пещеру и Эдди, сидящего, скрестив ноги с книгой на коленях. «Кто-то гонится за Ваня?» – с улыбкой спросила почтмейстерша. Келлоган рассмеялся. Смех показался ему деланным, натужным, но почтмейстерша вроде бы ничего не заметила Если я напишу Эрену записку и положу в конверт с Маркой Вы передадите ему мое письмо, когда он в следующий раз заглянет на почту Или мистеру Тауэру, если придет он О, покупать Марку нет никакой необходимости, с радостью передам Да, он словно снова оказался в калье Такое же радуши. Внезапно ему очень понравилась эта женщина, но очень понравилось. Келвин прошел к стойке у окна, дверь при этом развернулась, чтобы снова оказаться у него за спиной. Написал короткую записку, представившись другом человека, который помог Келвину Тауру решить вопрос с Джеком Андалинь. Посоветовал Джипну и Тауру оставить автомобиль там, где он стоит, оставить свет в доме, который не сняли а самим устроиться где-нибудь по соседству, в амбаре, сарае, какой-нибудь лачуге. И перебраться туда незамедлительно. «Положите записку с указанием, как вас найти под коврику водительского сидения вашего автомобиля или под нижнюю ступеньку заднего крыльца. Мы с вами свяжемся». Он надеялся, что все делает правильно. Они не обговаривали такие подробности, Он не ожидал, что придется обучать Тауэра и Дипна азам конспирации. Подписался, как и велел Роланд. «Келлоган и Зельда. А потом, пусть тревога усилилась, добавил еще пару строк «Этот поход на почту должен стать последним. Как можно быть такими глупцами?» Положил записку в конверт, написал на нем «Эрону Дипна до востребования». И вернулся к стойке Я с радостью куплю марку В этом нет необходимости С вас два цента за конверт И мы в расчете Он дал ей 5 центов, полученные в магазине Получил три цента сдачи И направился к двери Обычной двери Удачи вам! Крикнула вслед почти мистерше обернулся, чтобы сказать спасибо Увидел, что дверь в пещере По-прежнему открыта А вот кого не увидел Так это Эдди Эдди из пещеры исчез.